Глава тридцать девятая. Правда. Ира. «Помнишь, что я тебе сказал в тот день, когда мы с тобой познакомились?» Нервно теребя край одеяла, спросил меня Гринли. «Что именно?» Пришлось мне уточнить, ибо ответа не знала. «Ты спросила меня, почему я не танцую, и я пояснил. Не могу, пока ты не скажешь, что согласна быть моей половинкой, стать моим светом, делиться своей энергией, принимать от меня восхищение и заботу. Тяжело вздохнул жених». «И что не так?» – не поняла я. Кинула быстрый взгляд на Кайла. Тот задумчиво уставился на облака за окном, а его крыло по-прежнему прикрывало мне спину. «Кто-то подлил мне в бокал особое зелье. Я выпил его и нечаянно запечатлился на тебе, едва прикоснувшись к твоей руке. И все. С той минутой я обречен тянуть из тебя энергию, подпитываться ею. И если ты меня отвергнешь, я умру». Но есть магическое правило. Донор должен дать вампиру согласие над такую подпитку. А мы были знакомы лишь несколько секунд. Как бы я уговорил тебя на такое? Поэтому я специально запутал тебя своими словами, среди прочего, произнеся нужную фразу «делиться своей энергией». Ты ответила мне «да». Прости, родная. С убитым видом повинился Гринли. И что теперь? Мы связаны навечно? Сильно растерялась я. Да. Сокрушенный кивнул жених. «Нет!» – неожиданно вмешался Кайл. «Мы же собрались на Лертан. Найдем там артефакты Разер и сотрем эту привязку». «Хороший план», – выдохнула я с облегчением. «Если честно, в последние пару дней мне приходится нелегко. Наверное, пошел магический откат из-за того, что я схитрил, взял у тебя согласие на подпитку обманом». «Понимаю, что это слишком самонадеянно и нагло с моей стороны, но я все же очень надеюсь, что ты примешь меня таким. Позволишь мне подпитываться твоей энергией, как раньше, но уже зная правду». Гринли посмотрел на меня с отчаянной мольбой. «Я слишком сильно привык к тебе и успел полюбить». Грин. Я даже не знала, что на это ответить. В голове был полный сумбур. Гринли – энергетический вампир, который умрет без меня, то есть без Лиры. «Наверное, ему в последнее время так плохо из-за того, что мы с его невестой поменялись телами. Пусть не зная всей правды, но девушка дала ему хоть какое-то согласие питаться ее энергией. А я не давала. Тело, конечно, осталось прежним, и, думаю, именно на его энергетические потоки была создана привязка. Ведь не душу же он из меня высасывает. Но наверняка есть какие-то вибрации души, и они тоже как-то влияют на всю эту муть. Вляпалась же я». И что мне ему сейчас ответить? Я же не Лира. Это не мне, а ей придется с ним жить. Но если все пройдет по плану, и я вернусь домой. Ты моя девочка, Лира. Самая лучшая, красивая, добрая и желанная. Прошу прости меня за то, что не рассказывала тебе всей правды. И прими меня таким, какой я есть. Вспомни все то хорошее, что было между нами. Я буду для тебя самым лучшим мужем и отцом наших детей. Заверил меня принц, буравя умоляющим взглядом. Кайл заскрежетал зубами и неожиданно выдал. — Не будешь. Лира — моя истинная пара. Я чуть не упала с кровати, а у Гринли потрясенно отвисла челюсть. — Повтори, что ты сказал? — в шоке выдохнул вампир. — Она — моя истинная пара. Чеканя каждое слово, Кайл твердо посмотрел на него. Так что мне жаль тебя расстраивать, Макфой, но ваша с ней свадьба отменяется. Лира — моя девочка, и я никому ее не отдам. Он глянул на меня с любовью. — Но... но... но... это... то невозможно! — заикаясь, выдавил Гринли. Я же просто ошарашенно хлопала глазами, боясь поверить в свалившееся на голову счастье. — Кайл мой? Навсегда? Правда? — Ой, и как мне теперь быть с возвращением на землю? О нет. А если его истинная пара не я, а Лира? При этой мысли я дернулась, словно меня ударили под дых. Увидев расстроенное выражение моего лица, Кайл помрачнел, приняв это на свой счет, а Гринли начал выходить из ступора. Ох, ты, гад пернатый, вампирский камикадзе, набросился на крылатую машину смерти. Но Кайл отреагировал молниеносно. Миг и бренное тело вампира сгрохотало на пол. Только пятки сверкнули. Уложив агрессора носом в пол, ирлинг выкрутил ему руку и зафиксировал спину своим коленом, чтобы тот не рыпался. «Тихо! Спокойно, Макфой!» прикрикнул на вампира мой телохранитель. Но Астапа понесло. «Ты просто гад!» «Все это время ты притворился моим другом, делал вид, что твоя истинная принцесса Эмма, а я как идиот сочувствовал тебе, какой у твоей избранницы тяжелый характер. Представляю, как ты мысленно потешался надо мной!» – возмущался Гринли. «Не придумывай того, чего не было!» – жестко осадил его Ирлинг. «Ты сам решил, что моя истинная Эмма. Я просто промолчал на этот счет. Я никогда не называл тебя своим другом, но должен признать, что в общем и целом ты неплохой парень». Это единственная причина, по которой я тебя сейчас не убил. Почему ты молчал все это время? Это что было вообще? Изощренное издевательство? Втихаря решил расстроить мою свадьбу? Пытался вырваться вампир, но тщетно. Ты упрекал меня, что я в рулире, а сам? Я растерялся, понял? Ревкнул Кайл так, что гринлид даже притих. А я и не выходил из ступора. В зависшем мозгу бегала одна метущаяся мысль, что надо разнять парней. Но что-то мне подсказывало, что лучше довериться Кайлу. Он знает, что делает, и сам справится с этой ситуацией. — Что значит растерялся? — прорычал вампир. — На руке Лиры нет метки истинной пары, — ответил Кайл с надрывом. — Понимаешь? И я не представляю, что с этим делать. Он, наконец, отпустил Гринли и опустился на кровать рядом со мной. Получив свободу, потрепанный маквой уселся прямо на полу. — И правда ведь нету? Растерянно подтвердил он и обрадовался. — Значит, тебе показалось, и твоя пара не она? — Нет, не показалось, — упрямо мотнул головой Ирлинг. В его взгляде, обращенном на меня, искрилось глухое отчаяние, смешанное с надеждой. — Она моя. И метка истинной пары появилась у меня тогда, когда наши руки соприкоснулись. — Тогда в чем же дело? — Принц был озадачен. — Это из-за моей привязки? — Дело в том, что я не Лира. Тихо сказала я.